Глава 16. И всё-таки он ушёл. Те, кто бросает своих собак на произвол судьбы, несомненно, ответят за свои поступки. Может, в будущей жизни их так же предадут, как они сделали это со своей собакой. А может, и в этой жизни им будет больно и страшно, как было больно и страшно их собаке. Бог им судья. Сегодня друзья сообщили, что подобранный на улице золотистый ретривер Лабрик, заболевший из-за перенесённых во время скитаний невзгод, долго болел, боролся, но всё-таки его не стало. Поплакали мы вместе с Кубой. Я вспомнила, как год назад Куба интересовался, почему эта собачка так плохо выглядит. Чело он такой. Куба недоверчиво посмотрел на фотографию Лаврика, которые были открыты на моём компьютере. Какой такой? Ну, это, он какой-то некрасивый. Ну, ты когда болел, тоже был некрасивый. Помнишь, как в ветеринарке тебе лапу повредили, и ты ходил лысый. Помню. Ну я же теперь не лысый. И Лаврик станет красивым, вот увидишь. Просто нужно время. Но самое главное не шерсть. У Лаврика душа болит. Его предали. А да как? Ну его сначала любили, а потом выбросили на улицу. Не, так не бывает. Бывает, кубочка. Ты уже большой, и ты должен знать, что в жизни всякое бывает. Не со всеми, конечно, случается беда, но Лавроше не повезло. Его семья от него отказалась. Как это? Он долго голодал, бродил среди других бездомных собак. Его укусил ядовитый клещ. Он очень сильно болел. Говори дальше, что ты замолчала? Ну ты же видишь, на фотографиях он уже среди людей. Его подобрали добрые люди, вылечили, накормили. Ага, значит, люди добрые. Он теперь у них не совсем. Лаврику нужно найти постоянную семью, понимаешь? Он пока живёт у этих людей, которые взяли его на время. Это называется передержка, но это временно. А что потом? Потом будут искать другую временную семью. Это очень обидно для Лавра. Ему нужна настоящая семья. А мы настоящая. Мы же настоящая семья. Давай ему напишем, пусть он приедет. Видишь ли, Лаврик очень привязывается к людям. он им ещё верит и очень хочет, чтобы его любили. Поэтому он ревнует людей к другим собакам и немножко, ну, как бы это сказать, ну, он дерётся, понимаешь? Это у него пройдёт со временем. Но пока ему нужно найти такую семью, где он был бы единственным. Как я, как ты. А помнишь, ты мне рассказывала, как Бог с тобой разговаривает? А разговаривает ты можешь попросить бога найти лаврику настоящую семью а попрошу да попроси зайка лавруша очень ласковый и шерсть у него отрастёт и он станет ещё красивее чем был главное чтобы его любили я попрошу я пошёл просить и куба отправился в коридор на единственный в нашем доме коврик он там частенько лежит и пыхтит везде по квартире просто лежит а там всегда пыхтит Теперь понятно. Это он не пхтит, это он там со своим богом разговаривает. Пусть, пусть. Пусть найдётся человек для Лаврушки. А молитвенный коврик надо бы почаще пылесосить, подумала я машинально. Куба намолил тогда Лаврику настоящую семью, в которой Лавр прожил целый год счастливой собачьей жизнью. На страдавшегося Голдена усыновили добрые люди из Беларуси, и он целый год жил у них в любви и заботе. У него было много еды, был теплый дом, и самое главное, у него была семья. От них он и ушел на радугу, несмотря на то, что на его лечение было потрачено масса сил, времени и средств. А Кубаня мой заделывался активным волонтером. Сегодня на прогулке он опять метался. А вам собачка не нужна? А вам не нужна собачка? А вам не нужна собачка? А собачки как я, только маленькая. Яленькая собачка вам не нужна? Куба бегал между людьми в парке и задавал им один и тот же вопрос. Люди улыбались, гладили его по шёлковой голове, но не понимали, что говорит им этот ласковый пёс. Куба, не приставай к людям, так собак не пристраивают. А как пристраивают? Вчера мы с Кобой читали объявление в местной интернет-газете, где люди выкладывают фотографии своих собак, которым они ищут новых хозяев. Одно из объявлений гласило: "Севастополь, северная сторона. Вынуждена отдам в дар в хорошие руки собаку. Метис дворнягин. Зовут Хамером. Возраст 1 год, небольшого роста, спокойный, дружелюбный, ласковый. Отлично ладит с кошками". Губа долго рассматривал фотографию Хаммера с кошкой, нюхал экран и что-то там думал. Потом уточнил. «А почему вынужденно отдам?» «Я не знаю. Может, человек заболел, и ему некогда ходить гулять с собачкой. Или он потерял работу, и теперь у него нет денег на корм. А кошку есть деньги кормить?» «Может, кошка питается мышами, а собаке нужно покупать мясо. Это для многих людей сейчас дорого». Давай возьмём их к себе. У нас всегда есть мясо. Пусть приезжают. Благодетель Куба. Пришлось отужать его рвение. Нет, это мы себе позволить не можем. А вот поискать новый дом для Хавера попробуем. К нам по верхним полкам приблизилась Маня. Спускаться к компьютеру она не стала, потому что ей и так всё видно свысока. «Не вздумай притащить в дом этого белобрысого, мне и одного достаточно!» На всякий случай предупредила она. «Маня, не сейчас. Пока можешь спать спокойно. Лучше придумай, как пристроить эту собаку, ты же у нас генератор идей». «О, надо подумать, а то вы мне тут устроите псарню. Только подкреплюсь чем-нибудь. А ты жди, сейчас приду». Маня резко развернулась на узкой полке, рявкнула на свой надоедливый хвост и полетела по спинке дивана в коридор, а оттуда на кухню. «Чего она на свой хвост все время ручит? Сколько можно?» – спросил Куба. «А кто ее знает? Может, опять колтуны беспокоят? Или у нее хвост имеет свое мнение, а Маня этого не любит?» «Это да, это Маня не любит!» Между тем Маня подкрепилась и вернулась к нам тем же путем, по спинке дивана на верхнюю полку над компьютером. «Я придумала, бери ручку, записывай!» «Диктуй!» «Напиши об этом Мухтаре, Хамере!» «А это мне безразлично! Напиши о нем в блоге!» «Тебя там читают, вот и пусть прочитают про этого, как его там, Хамера!» «Но кошку пусть не трогают! Кошка сама пусть решает, где ей жить!» Про окошку вообще речи нет. Ну, как тебе моя идея? Манина идея мне понравилась. Я слово в слово записала все, что происходило сейчас возле моего компьютера. Не ради рекламы, ради душевного покоя. Только Кубан никак не успокаивался. Э-э-э. Что, Кубаня? Это самое. А у тебя деньги есть? Ну, как бы есть. А что ты хочешь? А здоровье? В смысле здоровье? Ты можешь меня на прогулки выводить или мясо покупать? А если не сможешь меня на прогулки выводить, то я могу сам, только в туалет и домой. Ты мне только дверь откроешь, я туда-сюда и всё. И мясо мне не надо. Я могу хлеб есть с мышами. Ты мне только покажи, где их взять, мышей этих. Куба, ты о чём? Куба прислонился к моему колену, а Маня, сидя над нашими головами, как филин, ворчливо изрекла. «Это он боится, что ты тоже объявление напишешь, типа, а простите, здоровья нет, кормить нечем, возьмите себе мою собачку!» И добавила. «Только я никуда не пойду, мне и тут хорошо!» Вот дурачки. Оба.